лишь угадал. Второй раз за игру мы почувствовали не разочарование и подавленность, а безудержное желание играть и выиграть. Трудно все это объяснить, но мы с невероятным подъемом и энтузиазмом кинулись в атаку. Даже Хойценбайн, все это время курсировавший в непосредственной близости от нашей штрафной и выжидавший благоприятного случая, чтобы завершить атаку, и тот оттянулся к воротам Контера. Я увидел, что защитники не поспевают больше за мной, и ни секунды не стоял на месте, возникая в самых неожиданных для немцев местах. Они теперь нервничали даже тогда, когда я был без меча. Это уже кое-что дозначило. "Олег, давай", кричал мне Нищенко, "давай". Пот снова скатился градом, заливал глаза, мешая видеть происходившее. Я был переполнен желаниями играть, и это самое радостное чувство, какое мне только довелось испытать в жизни. Когда в очередной раз я понесся к воротам, мои опекуны, совершенно обессилившие, казалось, застыли как манекены и лишь глазами провожали меня. Я увидел, как заметался контер Не зная с какой ноги я пробью, но было поздно, все свои силы я вложил в этот гол. А за три минуты до финального свистка Мунтян оказался проворнее защиты Эндерхта. 3:2. Дома нас ждали поздравления и игры чемпионата СССР, где наша победа над Эндерхтом никак не повлияла на ход первенства, и уж, конечно, никто не собирался давать нам передышки. Правда, за четыре тура до конца мы имели солидный отрыв в 5 очков от черноморца вместе со Спартаком, претендовавшего на медали первенства. Но по-прежнему нас не все признавали. Андрей Старостин писал в те дни: "Эти нотки и по сей день слышны. Отдавая должное сильнейшему коллективу на сегодняшний день, тем более уместно высказать неудовлетворенность выступлениями команды в отдельных матчах". Когда стремление к победе и помина не было, как будто игралась запланированной ничья, такую манеру зритель не приемлет. Я мог согласиться со зрителем, пришедшим на матч и жаждущим гола, согласиться с его в общем-то понятным неудовлетворением, когда гола нет. Но никак не мог взять в толк претензии специалистов, коим лучше других известных из какого неисчислимого количества факторов гладовые современная игра. Нет, сказал мне однажды Валерий Борзов. Если бы я стремился непременно побеждать в предварительных, четвертьфинальных, полуфинальных забегах лишь на радости зрителям, то в финале я был бы последним, и меня на полном основании обвинили бы в тактической безграмотности, ибо существует диалектика борьбы, которая рассматривает промежуточные этапы лишь как способ пробиться на следующий этап состязаний и не больше. Правда, футбол нелегкая лёгкая атлетика, и чемпионат СССР растягивается на многие месяцы. Я убежден, если бы мы выигрывали все матчи подряд, то как это ни парадоксально, люди перестали бы ходить на футбол. Интерес к игре был бы убит предрешенностью конечного результата. Ведь не случайно футбол определяется словом игра, то есть это не результат высчитанный ЭВМ, не арифметическая сумма, сложенная из количества и качества игроков, большего или меньшего количества ударов поворотами и так далее. Это никогда не повторяющаяся импровизация, полет вдохновения, возвышенное и земное, великое и мелкое. Словом, футбол Но если правильно поняли, скажу, что я не ратую за серый футбол, за очки, добытые любым путем. Никогда в Динамо не признавали подобной тактики. Спортсмены, как и всем людям свойственны подъёмы и спады, удачи и разочарования, На своей волей, настойчивостью, нередко нелегкой ценой, он преодолевает трудности во имя зрителей. Ибо он стремится, чтобы частичка его энергии и уверенности передавалась сидящим на трибунах и помогала им тоже выходить победителями в жизни. Мы играли не всегда удачно, не всегда красиво, как того хотелось болельщикам и нам самим, но в команде не было футболиста, который не любил бы футбол. Когда Энтрахт прибыл в Киев, на лице Дитриха Вайзе было олимпийское спокойствие а Его заявление на пресс-конференции перед матчем показало, что сдаваться он не собирается.